И однако же призрачное ощущение беды не проходило. Точно кто-то чёрный, зловещий, стоял у плеча Скарлетт. Точно земля под её ногами в любой момент могла превратиться в зыбучие пески. Никогда прежде не знала Скарлетт такого страха. Всю свою жизнь она строила на надёжной основе здравого смысла и боялась лишь зримого и ощутимого. Увечья, голода, бедности, утраты любви Эшли.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 затянуть раны его сердца. Мальчика, который был бы такой же смуглый и красивый, как Ред. И маленькую девочку. Ах, еще одну девочку, хорошенькую, веселую, своенравную, смешливую. Не как эта пустоголовая Элла. Почему, ну почему не мог Господь прибрать Эллу, если уж надо было отнять у нее ребенка? Элла не утешала ее. Она не могла заменить матери, Бонни.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 помня о том, что Мэйбл похоронила ребёнка, погибшего во время отчаянного бегства перед наступавшей армией Шермана. Какое утешение нашла бы она в обществе Фенни, помня, что обе они потеряли мужей в те чёрные дни, когда их край был объявлен на военном положении. Как горько посмеялись бы они с миссис Элсинг, вспоминая, как пожилая дама, нахлёстывая лошадь, мчалась в день падения Атланты мимо пяти углов,